Прежде всего Феопен Иванович взялся за тавлинку и после доброй понюшки глянул веселее и спросил нас, на кого вышел материк. Мы не замедлили рассказать со всеми подробностями, что Алексей Николаевич принял его из-под одного поражая. Собак-то помягче тех. Ну да ладно, заключил Феопен и с помощью Пашки принялся выкручивать воду из своей одежды. На обратном пути... Предстало нам зрелище совершенно новое, неожиданное и вместе с тем неприятно подействовавшее на моего спутника. Посмотри. Верно, это вчерашний пузан притащился сюда и кажется совсем выводком. Вот досада, произнес Бацов, показывая настоявшую вдали линейку, запряженную шестериком, с форейтером. Линейка — многоместный открытый экипаж, в котором сидят боком к направлению движения. Форейтер — кучер, сидящий на передней лошади, когда они запряжены цугом, гуськом. Тут же пестрела коллекция шляпок и зонтиков. — Верно, так. Что ж, я очень рад поглазеть на этот выводок. Может быть, тут найдутся и хорты, и бурдастые, и всякие, — отвечал я, чтобы подразнить Бацова. — Хорты, борзые собаки с короткой и гладкой шерстью, в отличие от мохнатых псовых и густопсовых борзых. — Притом же, знаешь, новые знакомства с прекрасным полом всегда к чему-нибудь доповедут. Да Пустяки! Терпеть не могу этой пеньковой гвардии! И к чему прилезли? Что с ними делать? И Бацов начал горячиться, прибирать и причитывать, не зная сам на что решиться, ехать ли ему вперед или вернуться снова к Феопену и отправиться с ним домой. Тем временем я успел счесть шляпки и зонтики, окружавшие то место, где лежали затравленные нами волки, и насмотрелся вдоволь, как пузан, разглагольствой и пожимая руки у на Алеева и Графа, при каждом поклоне, непременно откидывал одну ногу назад. «Вот, рекомендую, это наш товарищи», — сказал Алеев, когда мы, сдавши лошадей своих охотникам, подошли к обществу. После обычных приветствий с папашей разговор наш с барышнями начался, как подобало, с с их стороны о том, что они не видали самой травли, а с нашей уверением, что помянутая травля имела бы для нас самих двойной интерес в присутствии таких, Э, уж была, не была, видно, пошло на правду, вовсе не прелестных, а так себе чуть-чуть сносных свидетельниц. — Это попа виноват, — прибавила одна из восьми павловин. — Мы говорили, что надо ехать раньше. — Ах, матушка, да как же! Как это ты так говоришь? — возразил папа, расставляя руки голосом, которому черт ее знает откуда подыгрывала сопелка. Сопелка — народный инструмент, вроде свирели. — Ты говоришь, вот попа! — — Нельзя же, матушка, сырой тащить из печки. Сама знаешь, я тоже встал с семи часов. Да как же тут? — А вот что, — прибавил он, обратясь уже к нам, — я рассчитывал, что застанем охоту. Ну, время, знаете, того... Извините, я думаю, что и теперь уже есть часов одиннадцать. — Да, уже четверть двенадцатого, — отвечал Алексей Николаевич, посмотрев на часы. — Следовательно, надо закусить. По правам охоты, граф... Господа, извините, тут лишнего ничего не будет, одно лишь скажу, мы съедим по кусочку пирога, это кушание по сезону, вот у меня мастерицы брать грибки, сейчас вот. Очевидно, что цель всех или некоторых павловин было любопытство. Может быть, они желали иметь понятие о том, как травят волков, может быть, ну, да на свете все может быть, но очевиднее всего, что целью их папаши был пирог». Он, то есть папаша, не удостоил даже взгляда ни людей, ни волков, на которых засматривались все Павловны. Получа согласие наше насчет уничтожения пирога, особо его с необыкновенной легкостью и проворством кинулось на опустошение длинного и емкого ящика линейки. Оттуда, как из рога изобилия, глядели и горлышки бутылок, и баночки с маринованными грибами, и с огурчиками в уксусе, и опять-таки пикули, и цыплята с сухарной посыпкой — и множество всего такого, что про всякчас и пригодно, и потребно человеку, и, наконец, с помощью носителя ливрейного картуза и собственноручной поддержкой, вынутая бережно на длинном противне и освобожденная из-под листов сахарной бумаги, девственно, стыдливо, румяно глянула на всех нас кулебяка или пирог, как хотите, назовите, но дело в том, что Павел Павлович сам поставил его на ковер, разосланный на лугу, И чего тут не поставилось и не положилось вокруг соблазнительного пирога? — Вот кому бы армию-то угощать! — шепнул мне Атукаев. — худа если б к этому затеял он и пляску, — прибавил я. — Только не под гребешок, — заключил граф.